Глава 26. 2 июля, 18 часов 48 минут, по восточному поясному времени, Чарлстон, Южная Каролина. Найти их! Кэт тихо прошмыгнула в маленькое помещение в темном конце коридора, и перед тем, как скрыться за дверью, увидела доктора Маршал, та ворвалась в главный коридор в сопровождении целой толпы охранников. Разделиться, обыскать каждый угол, все кладовые, закутки и лаборатории. Кэт тихо притворила за собой дверь и нажала на ручку. Пришлось повозиться, ладонь стала скользкой от липкой жидкости. Комнату освещал лишь экран включенного компьютера. А на нем все та же странная тройная спираль. Оставалось лишь надеяться, что хотя бы часть отправленных ею материалов дойдет до сигмы. Но вот глаза ее привыкли к темноте, и она разглядела настенные полки, уставленные пятилитровыми сосудами, В их стекле слабо отражался свет, внутри плавало и изгибалось что-то темное. Кэт удалось разглядеть кулачок из крепко сжатых крохотных пальцев, и она тут же повернулась к полкам спиной, не желая видеть ничего больше после тех страшных емкостей в большом коридоре с женщинами, плававшими внутри. Наверное, здесь, в сосудах поменьше, хранился конечный продукт. Кэтрин все еще держала в руке складной армейский нож, уже успевшая немного затупиться от проделанной работы, у нее было лишь две минуты, чтобы подготовиться к вторжению, спрятать эми и скрыться самой. В уме она продолжала производить расчеты. Семь резервуаров. Триста. Вся емкость, приблизительный объем лабораторного пространства. Кэт слышала, как открываются и с грохотом захлопываются двери, как мужские голоса выкрикивают команды как постепенно шаги приближаются к отсеку, где она находится. Кэтрин специально оставила дверь в конце коридора открытой. Но вначале охранники доберутся до нее, чего она и добивалась. Кэт закрыла глаза, сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, еще несколько секунд потратила на то, чтобы нанести как можно больше желатинообразного геля на лицо и выбритую наголо голову, Одежда и все остальные части тела были также покрыты гидрофильным гелем. Он капал на пол. Тот же розоватый материал, в котором плавали несчастные женщины в главном помещении. Вот у двери в ее укрытие прозвучали шаги. Она развернулась лицом к ней. Дверь отворилась, ворвался охранник, за ним второй. Оба наставили на нее стволы. «Брось нож!» — рявкнул один из них. Кэт повиновалась. Затем подняла руки, заложила за голову. Второй высунулся в коридор и крикнул «Одно нашли! Тащите ее сюда!» — приказала маршал. Охранники вытолкали ее из комнаты в коридор. Кэт не сопротивлялась, позволила подвести себя под дулом пистолета к тому месту, где в круге света стояла возле своего кабинета доктор маршал. Женщина стояла, уперев руки в бедра, затем вдруг подняла ногу в ботинки и ударила по виниловому полу. Раздался хруст и Кэт увидела, как по полу покатился обломок черного пластика. Они нашли ее авторучку, подключенную к компьютеру. маршал всмотрелась ей в лицо, щеки пылали, глаза гневно сверкали, в руке она сжимала электрошокер. Кэт надлежала наказать самым строгим образом. — Где вторая девка? — спросила маршал Кэт продолжала смотреть ей прямо в глаза и молчала. — Даже намеком! Она ни за что не выдаст этой твари местонахождение эми «Я заставлю тебя говорить», — пробормотала маршал, приблизилась и ткнула ей электрошокером в живот. В последнюю секунду, когда из пыточного оружия уже вылетали голубоватые искры, Кэт удалось увернуться, но стоявшие за спиной стражи не дали отступить далеко, и удар электричеством пришелся в бедро. Заплясали искры, левую ногу свело от страшной судороги, и она на миг скорчилась. Кэт стиснула зубы от боли и отчаяния слишком низко, И тогда, оттолкнувшись правой ногой, она метнулась вперед и схватила маршал за запястье. Один из охранников пытался оглушить ее ударом рукоятки пистолета по голове, но Кэт снова увернулась, и удар пришелся в плечо. Продолжая бороться, Кэтрин ухватилась свободной рукой за край пластиковой шторки, прикрывавшей резервуары, просто чтобы сохранить равновесие. Она все еще держала маршал за запястье и вздернула ее руку с электрошокером вверх. Металлический кончик коснулся шторки. Затанцевали искры, а потом все кругом занялось пламенем. Взрыв был такой силы, что Кэт швырнула вперед, и она пролетела несколько метров. Над головой взлетели языки голубоватого пламени, они поднимались уже почти до потолка. Огонь быстро распространялся, прикрывая глаза рукой от нестерпимого жара. Кэт видела, как огонь движется все дальше по коридору, к помещениям в самом его конце, где находились подсобки, кладовые и зал с техническим оборудованием где стояли баллоны сжиженного газа, источник автономного питания на случай отключения электричества, в том числе семь больших емкостей, отмеченных знаком H2. Водород. Газ без цвета и запаха, в 14 раз легче воздуха, чрезвычайно легко воспоменяемый. Чуть раньше Кэтрин прошла в этом замкнутом пространстве через ряды баллонов, приоткрывая вентили, зная, что легкий газ поднимется к потолку, и никто ничего не заметит из-за отсутствия запаха. Кэт приземлилась на спину, рухнула на пол и прокатилась по нему несколько метров. Пламя бушевало наверху, а внизу все закипало от жара. Ее тело защищал толстый слой гидрофильного геля, которым она успела намазаться. Та же самая водянистая субстанция, что увлажняла тела женщин в резервуарах и защищала их от пролежней. Такой защиты у других не было. Уши у Кэт заложило от грохота взрыва. Но она услышала отчаянные крики. Люди поджаривались живьем, одежда на них пылала, лица были обожжены. Во время взрыва Кэт видела, как воспламенились волосы у маршал, превратившись в огненное облако. Самая подходящая смерть для женщины, вздумавшая играть с Богом в сомнительные игры. Кашляя и задыхаясь от дыма, жара и отсутствия воздуха, Кэт с трудом поднялась на ноги. Глаза слезились, вокруг танцевали язычки пламени, плавились и превращались в черные лохмотья пластиковой занавеси, все было покрыто слоем копоти. Она встала и неуверенно шагнула вперед. Еще одна фигура поднялась с пола в двух ярдах от нее. Выползла из-за прикрытия полуобгоревшего резервуара. Волосы сгорели, кожа на черепе потрескалась, из ран сочилась кровь маршал. Вот она подняла руку, в ней был зажат пистолет одного из охранников. Кэт метнулась в сторону, пыталась где-то укрыться, но ноги подвели. Она поскользнулась и упала на бок, придерживая больную руку. Маршал шагнула к ней. Ствол был нацелен прямо в лицо Кэт. Во взгляде ее не было ненависти. Для этой женщины то была простая необходимость, последний акт отмщения, но отомстили ей. Прямо из стоявшего поблизости резервуара поднялась обнаженная фигура. Точно труп восстал из могилы. Маршал обернулась на это движение И в застывших глазах вдруг мелькнул ужас. Затем из золотинообразной массы вынырнула рука с зажатой в ней длинной черной дубинкой. Всего один взмах и оружие со всей силой обрушилось на голову докторши. Дубинка угодила маршал в висок и по носу сломала переносицу. Докторша рухнула на пол, и Кэт подумала, «Нет, это все же более подходящая смерть для женщины, игравшей с самим Господом Богом». Эми вылезла из резервуара, бросилась Кэт, помогла ей подняться. «Я так боялась, что ты умрешь!» «Я уже почти решила, что умерла!» Чуть раньше Кэт вытащила Деннис, сестру Эми, из резервуара, а вместо нее туда залезла Эми. Перед этим Кэт заставила ее снять больничную сорочку. Затем убедилась, что девушка погрузилась достаточно глубоко, и все ее тело покрыто теперь защитным гелем. После этого стала горстями черпать оттуда же эту липкую густую массу, и обмазалась ею с головы до пят, а потом отнесла тело Деннис в кладовую. Кэт хотела, чтобы Эми спряталась буквально на виду у всех, ведь никто не станет присматриваться к телам, плавающим в резервуарах, и чтобы Эми оказалась как можно ближе к выходу и не попала бы в огненную ловушку посреди коридора. Словно в подтверждение этого мудрого ее решения, один из находившихся там резервуаров взорвался разбрасывая в разные стороны осколки стекла и куски металла. Кэт понимала, что и всем остальным резервуарам грозит та же участь. Они перегреются, произойдет утечка газа, и все кругом вспыхнет. Она представила, как пламя пожирает все газовые трубы, проводку, распространяется на другие этажи, другие здания. — Бежим! — хрипло выкрикнула Кэт. Она выхватила пистолет из безжизненной руки маршал, и обе женщины бросились бежать сквозь дым и пламя к красным дверям. По всему зданию выли тревожные сирены, над головой мигали огоньки. Кэт задержалась всего на секунду, схватила халатик для Эми и выбежала из дверей. Оказавшись в холле, увидела, что на посту охраны никого нет. Никто не пытался остановить их, пока они выбегали из объятого пламенем здания и вскоре оказались на первом этаже одного из дальних строений кампуса. Из окон было хорошо видно, что огонь распространился и на другие корпуса. Солнце еще не зашло, но казалось, что наступили сумерки. Густая пелена темного дыма затягивала все вокруг. Даже садов видно не было. А в окнах здания напротив весело плясали оранжевые язычки пламени. Вот грянул еще один оглушительный взрыв, сорвал верхнюю секцию главного корпуса, посыпался настоящий дождь из обломков кирпича и черепицы. Все рушилось. Кэт схватила Эми за руку и потащила к выходу на парковку. Ученые и врачи в белых халатах выбегали из ворот на улицу. На лицах их был написан ужас. Кэт устремилась следом за ними, предварительно спрятав пистолет. В отдалении послушался вой сирен. Когда Кэт с Эмми выбегали из ворот, за спиной грянули еще несколько взрывов, от которых земля заходила ходуном. Вокруг сыпались какие-то обломки, дым стал еще гуще, почти ничего не было видно. Они летели вперед по улице, стремясь вырваться из этой пелены, уйти как можно дальше от опасной зоны, и вот, наконец, оказались на боковой улочке, где воздух был гораздо чище. Женщины остановились, уперев руки в колени, старались отдышаться. Вой сирен приближался. На помощь спешили все спасательные службы города Чайлстона. Кэт выпрямилась и указала на проблески синих огоньков в дыму. — Ты должна... — Тут грянул выстрел эми так и отбросила назад. Она села на асфальт, прижала ладонь к груди, сквозь пальцы на белый халатик сочилась кровь. Кэт резко развернулась, упала на одно колено, выхватила оружие. По другую сторону дороги стоял черный джип с открытым задним окном. Внутри она уловила какое-то движение и открыла огонь. 18 часов 55 минут. Лиза пригнулась и сползла вниз по заднему сиденью, По лобовому стеклу расползались трещины. Она была зажата с двух сторон мощными телохранителями. Сидевшие впереди водитель и доктор Пол Крэнстон пригнулись. «Бог ты мой!» — воскликнул стрелявший тот, кто сидел с ней рядом. «Да у этой чертовки пушка!» Лиза прикрыла голову обеими руками. «Что происходит?» Похитив ее возле ресторана в центре Чайлстона, Крэнстон со своими людьми возвращался в клинику, веселый и довольный результатом своей охоты. Они уже подъезжали к ней, как вдруг грянул мощный взрыв. Стекла внедорожника затряслись. От одного из дальних зданий поднимались к небу столбы черного дыма. Пламя распространялось страшно быстро. Еще несколько взрывов, и корпуса стали рушиться. Крэнстон заставил водителя отъехать на один квартал и с ужасом продолжал наблюдать из машины за разрушением любимого своего детища. Услышав слова охранник он прошипел «Взять ее, черт побери, а то еще уйдет! Если уйдет...» Наблюдая за разрушением центра с безопасного расстояния, Крэнстон увидел вдруг выбегающих из дыма женщин, головы у обеих выбриты наголо, одна в больничном халатике. Он тут же узнал их, они с нижнего этажа из лаборатории. Он приказал убить их, пристрелить, как бешеных собак. Но одна из этих тварей осмелилась показать зубы. Стрелок, сидевший рядом с Лизой, развернулся к открытому окну, выставил руку и прицелился тут в крыло внедорожника снова ударили пули. Он чертыхнулся, но отказываться от своего намерения не собирался. Лиза рискнула приподняться и выглянуть, увидела, как женщина с пистолетом тащит другую раненую, хочет найти укрытие в дыму. Сирены завывали где-то уже совсем близко, через смог все ярче пробивались синие огни и мигалки, и вдруг женщина обернулась через плечо на внедорожник. Только тут Лиза смогла рассмотреть ее лицо и узнала ее несмотря на обритую наголо голову. «Кэт!» «Держу тварь на мушке», — с гордостью произнес Громила. «Нет!» — Лиза развернулась и, что есть сила, ударила охранника плечом. Грохнул выстрел, Лиза высунулась, увидела, что Кэт цела. Она и дальше намеревалась сделать все, чтобы подруга ее не пострадала. «Кэт, беги!» Второй охранник грубо оттолкнул ее от окна. Крэнстон обернулся, взглянул на заднее сиденье и смотрел теперь только на Лизу. По его глазам она поняла, он догадался. «Так вот с кем ты работала!» — пробормотал Крэнстон и приказал своим людям разобраться с Кэт. Стрелок схватил Лизу за волосы и вытащил из машины, используя ее как прикрытие. Кэт метнулась к урне, спряталась за ней, хоть и ненадежное на укрытие. «Бросай оружие!» — крикнул ей Крэнстон. «Выходи! Или сейчас пустим пулю в лоб твоей подружки!» «Сиди!» — крикнула Лиза Кэт, — Охранник резко дернул ее за волосы, вырвав целый клок вместе с луковицами. В отчаянии Лиза наблюдала за тем, как Кэт отбросила пистолет и вышла из укрытия. — Ступай, приведи ее, — сказал Крэнстон второму громиле. — Мне нужно задать ей пару вопросов и получить ответы. — Будет сопротивляться, пристрели на месте. Должно быть, Кэт почувствовала угрозу и покорно приблизилась к джипу, заложив руки за голову. — Аж сустой, другой, — осведомился Крэнстон, когда охранник подвел Кэт к машине. Померла. И вот Кэт с Лизой, вновь воссоединившись, уселись рядом на заднем сиденье между двумя вооруженными охранниками. «Мне так жаль», — прошептала Лиза. Лицо Кэт походило на застывшую маску гнева, но направленного не на Лизу. Она нащупала руку подруги и сжала в своей. Этот маленький жест обещал многое — утешение, прощение, гарантию отмщения. Вот из дыма возникла машина скорой, пронеслась своим сиреной мимо их внедорожника, сверкая синей мигалкой. — Что дальше? — спросил водитель и включил мотор. Крэнстон смотрел на пылающие развалины своей клиники. — Надо выезжать из города. Здесь становится слишком жарко. Он отвернулся от дыма и огня. — Отвезем-ка мы их за город, в берлогу. 19 часов 12 минут. Вашингтон, округ Колумбия. Сидя в кабинете штаб-квартиры, Пейнтер просматривал видеоматериалы из Южной Каролины. Получал он их в режиме реального времени. И снимал происходящее один из его людей, которых он послал выяснить, что происходит в Северном Чарльстоне в клинике искусственного оплодотворения. Его команда прибыла сюда 15 минут назад. Пожарные боролись с огнем, кругом царил настоящий хаос — С машин и выдвижных лестниц били дугообразные струи воды. Врачи скорой, а также прибывшие на место происшествия спасатели, стремились помочь раненым, обожженным, наглотавшимся дыма людям. У других пострадавших были множественные порезы от осколков стекла, синяки и ушибы от разлетавшихся в разные стороны камней. На земле в пластиковых пакетах лежали уже четыре тела, и Пейнтер не сомневался, что погибших будет гораздо больше а Что, если среди них окажутся и Лиза Кэт? Когда пришли первые сообщения о взрывах и пожаре в клинике, Пейнтер понадеялся, что это должно быть дело рук Кэт. Но с тем же успехом то могли быть защитные меры главарей тайного общества, предпринятые для маскировки своей деятельности. Кто-то нашел авторучку Кэт, а гильдия всегда славилась умением подчищать за собой следы, не оставляя при этом камня на камне. Он знал, что в прошлом такое случалось много раз. Если кто-то подбирался слишком близко, гильдия сжигала все мосты, могущие привести к ней и ее зловещим тайнам. И неважно, с какими последствиями, пусть даже ценой человеческих жизней. Директор. Кроу обернулся и увидел, что через плечо ему заглядывает Джейсон Картер. «Хочу вам кое-что показать», — сказал паренек и подвел Пейнтера к компьютеру, за которым работал еще один аналитик. Хотя сидевший перед монитором мужчина был на добрых десять лет старше Джейсона, тот отеческим жестом опустил ему руку на плечо. — Мы с Лайнусом работали над исследовательским проектом для Кэт еще до того, как она ушла. — Целых три месяца уже работаем, — подтвердил Лайнус. — Что еще за проект? Терпение Пейнтера было на исходе, но он все же взмахом руки велел им продолжать. — Я попросил Лайнуса. «Проверить и испытать наши новые системы в поисках капитана Брайант и доктора Каммингс», — сказал Джейсон. «Надеюсь, вы ничего не имеете против?» «Ничего. В этот момент Пейнтер был готов принять любую помощь. И что же вы там испытывали?» «Новую систему слежения и наблюдения, сходную с нынешней программой опознавания по лицам. Но только вместо лиц мы применили ее к автомобилям. По степени их износа и характеру движения — Оказавшись на дороге, каждый автомобиль оставляет уникальную модель следов, столь же индивидуальную, как отпечатки пальцев или черты лица. «И что это нам дает?» — спросил Пейнтер. Джейсон подался вперед к монитору. «Я взял на себя смелость залезть в данные, полученные от вашей команды быстрого реагирования в Чарлстоне. Вы просили их прислать записи с видеокамер возле ресторана. И ничего толкового это нам не дало». «Верно». И тогда мы с Лайнусом собрали аналогичные данные со всех камер Северного Чалдстона, получили видеосъемку всех проезжавших через этот район машин, собрали всю информацию и прогнали ее через нашу новую опознавательную программу. И Джейсон так и впился пальцами в плечо Лайнуса, который вывел на монитор ряд картинок. На них были два одинаковых и ничем не примечательных с виду внедорожника марки «Форд». — Думаю, наши мишени сознательно избегали камер, следящих за дорожным движением, — сказал Джейсон. — Это не так уж и сложно, если знать, какие перекрестки мониторят. — Уж они это наверняка знают, — подумал Пейнтер. — Это же их родной дом, их вотчина. Мы получили эти снимки с камер, расположенных у двух банкоматов. Снимок слева был сделан в трех кварталах от ресторана, откуда исчезла доктор Каммингс. Второй — в четырех кварталах от клиники, сразу после съезда с моста, Джейсон развернулся и посмотрел ему прямо в глаза. Это одна и та же машина. Пейнтер смотрел скептически. Да на дорогах полным-полно точно таких же внедорожников. Но не так много, которые абсолютно совпадают по степени износа и характеру движения. Однако я хотел окончательно убедиться, поэтому и позвал вас. Джейсон снова похлопал Лайнуса по плечу. Его напарник увеличил второе изображение, заставил машину двигаться. Картинка немного зернистая, но мы постарались вытянуть из нее все, что могли. Пейнтер наклонился, присмотрелся и как бы заглянул в заднее окно. Там он различил фигуру мужчины, рядом с ним женщину. Черт, лица толком не разобрать, но определенно светловолосая, да и профиль похож. Но при виде того, как она двигается, Пейнтер затаил дыхание. В сердце его вновь ожила надежда. Это Лиза. «Я не был уверен до конца», — сказал Джейсон. «А я уверен». «А что с Кэт?» — спросил пентер «В машине виднелись и какие-то другие фигуры, но разобрать кто было невозможно». «Пока не знаю, ничего не могу утверждать», — сказал Джейсон. «И еще, к сожалению, нам не удалось зафиксировать номер. Если бы они попали в поле зрения камер дорожного движения...» «Да, действительно жаль, что номер установить не удалось, но есть с чего начать. И что самое главное, Лиза жива». Пейнтер глубоко вздохнул, не позволяя себе слишком уж радоваться, зная, что в любой момент все может измениться. Да достаточно было взглянуть на свой монитор, где дымились развалины клиники, чтобы понять, гильдия ни перед чем не остановится. Эти негодяи умеют зачищать следы, и теперь под определение следы попадают Кэт с Лизой. То же самое можно было сказать и о команде Грея. Они проникли в новейшие из форпостов гильдии, стремясь найти и спасти дочь президента. Пейнтер наблюдал за тем, как с лица земли исчезают последние здания клиники, рушатся в дыму и пламени. Это и для Грея служило грозным предупреждением. Так что осторожней, мальчик мой.